наполнить голову цветами. Я вслушивалась в тишину маяка, сидя в вани на верхнем этаже мастерской. Уже час моя кожа постепенно сморщивалась, пока я смотрела, как весна, больше похожая на начало зимы, рисовала идеальные звёздочки на окне. Фридрих был в ресторане, готовил нам что-то к ужину. Анна читала внизу. Иногда я слышала, как она разговаривает с Петрушкой, котом, который так и не ушёл с Майкас с того вечера, когда Фред пустил его укрыться от метели. Они с Фьюгой прекрасно поладили. Я собиралась добавить горячей воды, когда увидела, как на парковку заезжает Итэн. Дорожка была укрыта снегом, но он затормозил так резко, что пыль и гравий разлетелись облаком вокруг машины. Как раз когда я вытащила пробку из ванны, он без стука ворвался на первый этаж. Наверное, Анна аж подскочила. поскольку издала крик, от которого я застыла на месте. Где она? Успокойся. Что случилось? Что случилось? Госпожа Фабьяна, королева лесов, мадам Депрессия ни разу не объявилась после того, как я сообщил, что нашёл её отца мёртвым. Это что, нормально? Осторожно, Анна. Депрессивные они такие, эгоисты, сосредоточенные на себе чёртовы трусы. Я обмерла, стоя у Вани. Я так себя и чувствовала, чёртовой трусихой, потому что оставила Анну разбираться. «Анна, ты что, не замечаешь, что тут рядом большой дом, а она заставляет вас ютиться с ней вместе в мастерской? Разуйте глаза!» Он захохотал. Я ненавидела этот смех. «Этьен, успокойся. Она никого не заставляет, и ты знаешь, что мы сейчас нужны ей». «А я? Мне никто не нужен, да? Я уже 20 лет храню эту тайну. Когда я ложусь вечером, я вижу его на веревке. Ты это знаешь? Вы это знаете?» Она как отец, бессердечная, Не о ком, кроме себя, не думает. Где Анна? У него срывался голос. Анна ответила. Она пошла гулять. Я спустилась и стала за ними. С волос стекала вода. Тут. Я тут, Этйен. Они обернулись, и Анна вскрикнула, увидев, что я голая. Этйена это, кажется, не смутило. Мне вдруг стало его жалко. Внезапно я поняла его мучение, страх упасть, все маски, которые он надевал, чтобы призрак моего отца не захватил его. Я эгоистка? А как я могла помочь тебе? Вы скрыли от меня правду. Пока Анна укрывала меня одеялом, этин порылся в карманах и швырнул мне в лицо бумажку. На. Сейчас поймёшь, откуда твои театральные повадки. Ты только посмотри на себя. Раздеваешься, чтобы привлечь внимание. Мне тебе попросту жаль. Да конечно. Ты не эгоистка, ты просто шлюха. Он развернулся и так сильно хлопнул дверью, что вьюго залаяло. Мы с Анной замерли, розину в рту. Последнее слово он произнёс на полном серьёзе. Я расправила пожелтевший листок. Фабьена. Как объяснить тебе? У меня в голове чёрная дыра. Она затягивает меня. Если с тобой такое случится, посади внутри цветы, пока дыра не разрослась. Затыкай луковицами малейшие ямки. Всегда наполняй голову цветами, Фабьена. Всегда. Я думал, что я сильнее. Я ждал слишком долго. Прости, папа. Листок выскользнул у меня из рук вместе с краями одеяла, и я съёжилась на полу.